Как работать мамам с детьми? В то время, как Толя работал, а Мишка был в садике, я погрузилась в изучение SMM и работу с клиентами. Садик не был для меня спасением. Отвести туда ребёнка три раза, а потом сидеть с ним на больничном 2 недели это такое себе. Мой сын ходил в садик. Считай, он был со мной, пока я работала. Мамам очень сложно входить в новый этап своей жизни онлайн. Столько переживаний насчёт детей. А если я буду меньше уделять ему внимания? А если он постоянно будет видеть меня с телефоном в руке? А если ребёнок станет всё время виснуть на шее? А если у меня много детей и нет времени? Скажу грубо, но прямо, как я люблю. Если тебе нужно, ты найдёшь способ работать и с 10 детьми на голове. Таких примеров, кстати, немало в моём блоге. Я понимаю, что кого-то подобные истории больше демотивируют, нежели вдохновляют. Но при таком отношении люди допускают одну маленькую ошибочку: сравнивают середину пути другого человека с началом своего пути. Женщины с тремя детьми, которые сейчас успешно работают на фрилансе, тоже с чего-то начинали. У них также было огромное количество сомнений и непонимания. Как вообще эта машина онлайна работает. Они выгорали, иногда плакали, часто ругались на детей, потом извинялись, меняли много раз график, подстраивались под свою семью. И только спустя время наладили режим, получили признание и принятие домашними своей работы. И научились прекрасно с этим жить. И все счастливы. Мише было 2 1/2 года. Он болел, требовал маминого внимания, а у мамы появилось новое увлечение под названием фриланс. Тогда и начался наш совместный с Мишей путь под названием У мамы тоже есть своё время. Не всегда было легко. Миша плакал, я брала его на ручки, часто не могла от него отойти и бесилась. Бывало, он раскидывал игрушки лишь бы привлечь моё внимание. Иногда устраивала истерики. Многое было, всего и не расскажешь, но самым главным я поделюсь. Главное, что я делала, говорила с ним, просто говорила. Знаете, садилась и как со взрослым рассказывала, что именно я делаю на ноутбуке. Что значит эта табличка, а что значит другая. Показывала пальчиком значки на экране и пыталась объяснить. хоть он ни слова, наверное, и не понимал, судьба была не в этом. И каждый раз я заканчивала наш разговор фразой: "У мамы есть своё время, а у тебя есть своё. Мама в своё время работает, а ты в своё время играешь. Это же здорово, когда каждый может заниматься тем, чем ему нравится заниматься". Конечно, это не всегда помогало. Это же ребёнок. Бывало, что я выходила из себя, ругалась, Что уж поделать? Я в первый раз, мама. Всё познавала на своих граблях. Но в любом случае постоянные подробные разговоры, как со взрослым, сделали своё дело. Он стал понимать, что для мамы работа важна, но не важнее него. Что маме надо дать спокойно делать то, что ей нравится, и тогда у всех будет хорошее настроение. А ещё я делала так. После того, как хорошо поработала, Или мне приходило денежка, я подбегала счастливая и всё-всё ему рассказывала. Мишка, представляешь, мама сегодня так хорошо поработала, столько табличек сделала. Пойдём покажу. Я говорила и говорю о работе восхищённо и с энтузиазмом. И сын стал понимать, что мама счастлива от того, что делает. А для детей, поверьте, очень важно, чтобы мама была счастлива. Так и получается, что нужно не просто цыкать и кричать на ребёнка, а регулярно и подробно говорить с ним. Самый действенный способ помочь себе и малышу адаптироваться под вашу новую жизнь. Жизнь на фрилансе. Завершая разговор о работе на фрилансе с детьми на руках, хочу зачитать пост прекрасной мамы и успешного фрилансера. Наталья Грецкая. Мне больше не стыдно перед детьми Сначала я переживала. Телефон словно приклеили к руке на супермомент. Instagram забирал всё больше времени, и периодически меня накрывала лавина вины перед детьми. Неужели я плохая мать? Потом поняла, что это наша новая реальность, в которой мама вместо офиса работает из дома в телефоне. Разве не прекрасно, что я не уезжаю на целый день, а могу быть рядом с ними? Пусть мама с телефоном в руке для них привычная картинка, но зато им не надо ждать, пока она с мешком усталости на плечах приползёт домой. Вот она, рядом. Можно в любой момент подбежать, получить порцию обнимашек-целовашек и умчаться исследовать мир дальше. Хочу идти в ногу со временем. Хочу быть для них примером. Хочу, чтобы когда они выросли, нам было о чём поговорить. Хочу вырастить их свободными, независимыми, сильными духом и жадными до знаний и приключений. Всё это возможно только в том случае, если они видят такой же пример перед глазами. Вот почему стараюсь развиваться и уверена, что всё делаю правильно. Какая мама нужна детям? Правильно. Счастливая, реализованная, с горящими глазами. Старший сын уже начал помогать, ставит сердечки во время прямых эфиров в моих марафонах. И это вы ещё не видели, с каким серьёзным видом он учится снимать видео. Ну что, мама? Появилась уверенность в своих силах. Помните, начинать всегда страшно. Когда непонятно, что ждёт впереди, волнение будет присутствовать всегда. Но если не сделаешь этот шаг, так и не узнаешь А за этим первым шагом, поверьте, так много интересного.